Глава 48. Машина Габриэлы сбиралась по Skyline Drive, направляясь в горы Рамапо. Эта дорога находилась всего в 45 минутах езды от Манхэттена, но при этом находилась как бы в другом мире. Существовали легенды о племенах, которые до сих пор обитают в здешних краях, Называли этих людей по-разному. Кто индейцами гор Рамапо, кто народом Ленапе или Лунаапе, кто Делаварами. Некоторые считали их коренными американцами, другие заявляли, что они произошли от голландских поселенцев. Находились и те, кто думал, что это потомки гестонских солдат, воевавших за англичан во время американской революции, или освобожденных рабов, нашедших приют в бесплодных лесах Нью-Джерси. Многие, слишком многие, не без доли презрения, называли их белыми Джексонами. Происхождение этого названия оставалось загадкой, но, вероятно, было связано с их внешностью, в которой смешались многие расы. Как всегда в таких случаях, этих людей окружали жуткие легенды, Подростки ехали по Skyline драйв и пугали друг друга историями о похищениях или о том, как кто-то исчезал в лесу и превращался во взывающего к отмщению духа. Все это, конечно, были мифы, но мифы могут обладать большой силой воздействия. Куда, черт возьми, тащится это Габриэла? Они двигались в сторону лесистой области этого горного района. От резкого набора высоты у Адама закладывала уши. Габриэла вернулась на дорогу 23. Адам ехал за ней около часа. Теперь Габриэла пересекла узкий мост Дингманс-Хэрри, ведущий в Пенсильванию. Машины встречались редко. Адам снова прикинул, на каком расстоянии ему держаться, чтобы не быть замеченным. Он решил пренебречь осторожностью, Рассудив, что пусть лучше его засекут и подвергнут неприятному допросу, чем он совсем потеряет Габриэлу из вида. Адам проверил телефон. Батарея почти разряжена. Адам подключил его к зарядному устройству в бардачке. Проехав еще милю, Габриэла свернула направо. Лес становился гуще. Она сбросила скорость и совершила новый поворот. на узкую и запущенную дорожку, скорее всего, ведущую к какому-то жилью. На каменном столбике виднелась табличка с выцветшей надписью «Озеро Чармейн» — частная собственность. Адам взял вправо и остановился под вечно зелеными деревьями. Он не мог свернуть на подъездную дорожку, если это действительно была она. «Каким будет его следующий шаг?» Адам открыл бардачок и проверил, что с телефоном. Уровень заряда изменился мало, да из чего бы. Однако процентов 10 энергии еще осталось. Этого должно хватить. Он сунул мобильник в карман и вышел из машины. Что дальше? Просто подойти к этому озеру Чармейн и позвонить в дверь? Параллельно подъездной дорожке тянулась заросшая травой лесная тропинка. Это подойдет. Небо над головой имело восхитительный голубой оттенок яйца малиновки. Ветви деревьев склонялись над тропой, Адам отодвигал их. В лесу было тихо, не считая звуков, которые производил он сам. Через каждые несколько шагов Адам останавливался и прислушивался к... ко всему подряд. Но по мере углубления в лес он перестал слышать даже шум далеких машин. Выбравшись на прогалину, Адам увидел козу, которая пощипывала траву. Животина глянула на Адама, поняла, что тот не опасен, и снова принялась за еду. Адам пошел дальше... И вскоре перед ним открылось озеро. При других обстоятельствах ему бы здесь понравилось. Вода была гладкая, как зеркало. В ней отражались зелень леса и небесная лазурь. Вид пьянящий и успокаивающий, прямо-таки чертовски мирный. Да боже, как здорово было бы просто посидеть здесь и полюбоваться на эту красоту! Корин любила озера. Океан ее немного пугал. Волны она считала разрушительными и непредсказуемыми, но озера — это тихие райские уголки. До рождения детей они с Корин снимали домик у озера на севере округа Пасиак. Адам помнил ленивые дни, которые они проводили лежа в огромном гамаке. Он с газетой, она с книгой. Он наблюдал за Корин. Переходя со страницы на страницу, она прищуривалась, лицо было сосредоточенным. Время от времени она отрывалась от книги и улыбалась ему, а он ей, и они оба поворачивали голову к озеру, примерно такому, как это. Справа Адам заметил дом. Он мог бы показаться нежилым, если бы не стоявшая подле него машина». «Машина Габриэлы». Домик был не то бревенчатый, не то из разряда быстросборных подделок. Отсюда судить было трудно. Прячась за деревьями и кустами, Адам осторожно спустился с холма. Он чувствовал себя глупо, будто превратился в ребенка, который играет в войнушку или пейнтбол. Адам попытался вспомнить, когда занимался такими вещами, подкрадывался к кому-то, прятался, и ему пришлось мысленно проделать длинный путь назад к летнему лагерю «Игрек», где он проводил каникулы в возрасте восьми лет. Адам так и не решил, что будет делать, когда окажется рядом с домом, но на секунду ему захотелось иметь оружие. У него не было ни пистолета, ни какого-то другого защитного средства. Может быть, зря? Когда Адаму было немного за двадцать, дядя Грег несколько раз водил его пострелять. Ему это нравилось, и он знал, что сумеет справиться с оружием. Оглядываясь назад, Адам понимал, что это было бы разумно. Он имел дело с опасными людьми, даже с убийцами. Сунув руку в карман, Адам ощупал телефон. «Позвонить кому-нибудь?» Он не знал, кому и что сказать. Джона, видимо, все еще в воздухе. Можно написать Энди Грибелю или Старику Рински, но что он им скажет?» «В первую очередь, где ты находишься?» Адам уже взялся за телефон, как вдруг заметил нечто такое, от чего замер на месте». На полянке стояла Габриэла Данвар, одна, и смотрела прямо на него. Адам почувствовал, как в нем закипает гнев. Он сделал шаг вперед, ожидая, что Габриэла убежит или что-нибудь скажет. Она молчала, просто стояла и смотрела на него. «Где моя жена?» — крикнул Адам. Габриэла не шелохнулась. Адам сделал еще шаг. Я спрашиваю, вдруг что-то с силой ударило его по затылку, и он почувствовал, как мозг срывается с якоря. Адам упал на колени, из глаз посыпались искры. Действуя чисто инстинктивно, он развернулся и посмотрел вверх. Ему на череп, как топор, опускалась бейсбольная бита, Он попытался пригнуть голову, увернуться или, по крайней мере, прикрыться рукой. Слишком поздно. Бита приземлилась с глухим стуком, и свет померк.